— Да, — подтвердил царский сплетник, — как только она появится на Руси. Но давай об этом потом. Итак, предположим, русскому царю захочется пойти войной на Великую Британию, и что? — Если мы об этом раньше всех узнать, мы сможем делать бизнес на руси, на поставки и покушать. — На поставках продовольствия, — подсказал юноша. тя я, я продовольствий. Это большой тенький. — Интересно, интересно. Продолжай. Прибодренный Вилли, решив, что дело на мази, пошел еще дальше. — У нас много свой купец в Британии, — таинственно прошептал он. — За отдельный плат. Они в нужный момент открывать ворота. Для войск русский царь, и мы от русский царь получим, э по морде. Найн, по морде найн, презенты, по подарок По на твоих, и в прибыли. Слушай, внезапно рассмеялся Виталий, а давай царя в долю возьмем? Я не понимаю, опешил посол. хочу тут понимать? Он денежки любит. Я ж царский сплетник. Газету буду выпускать, а это средство массовой информации. Ну, а сплетня это что? Слух, пущенный в нужное направление. Да ежели я с разрешения царя-батюшки их пускать буду, то нам плаха точно не грозит. Такие экономические диверсии можно устраивать. Ух! Чуя мы с тобой, Вилли, здесь дел наворочаем. Все мировые биржи обрушим, все иностранные валюты обесценим непредсказуемостью русской политики, а выручку честно поделим на троих. Только царскую долю мне откидывать будешь лично. Сам потом ее Гордону передам. Ну, зачем тебе лишний раз светиться? О, есть голова — языковал Вилли. — Я согласен. Ваш кассет просто чуто, кросс чуто. Виталий снисходительно смотрел на от восторга посла, принявшего его бред за чистую монету, и прикидывал, как бы ему поделикатнее объяснить, что сидящий напротив него компаньон просто пошутил. И тут внимание юноши привлек дородный купец, скоростко подстриженной бородой, целенаправленно двигавшийся по дорожке мимо летней веранды в сопровождении своих приказчиков. Царский сплетник облокотился рукой и подпер ею подбородок, одновременно прикрывая ладонью лицо, так как сразу узнал в купце Никваса. Ждите здесь буркнул приказчик купцам и вошел в лавку напротив кофейни. Виталий присмотрелся к вывеске. На ней была изображена раскрыта книга, а ниже красовались надписи на разных языках. Но царский сплетник, разумеется, понял только ту, что была написана по-русски. Букинист, библиотека. «Слушай, Вилли!» — умилился юноша, кивая на лавку. «Да у вас здесь дело поставлено!» Посол оглянулся, пытаясь сообразить, что заинтересовало царского сплетника. Увидел толпящихся ухода в лавку приказчиков и довольно закивал. «О, та, прогресс, западные цивилизации! Здесь есть проташа, гросс, гроссфаттер, гроссмутер!» «Бабушками с дедушками торгуете», — рассмеялся Виталий, «а я грешным делом подумал старыми книгами». «Я, я, старый книг, пукинист». «Понятно. Вообще-то там есть еще и надпись «Библиотека». «Фу, та-та! Книга стоит очень дорого. Не у всех есть тенька купить книга с собой». Закляйны теньки, и здесь можно читать. Виталий еще раз окинул внимательным взглядом нижнюю лавку. Она была хоть и одноэтажная, но очень большая, со многими окнами. В одной из них юноша увидел Никваса, усаживающегося с толстой книгой за стол. За тот же стол напротив купца сел еще один человек. — Оп! «Паники!» — мысленно ахнул юноша, узнав в нем лжестражника Демьяна, бросавшего в него фаерболы в темном переулке в ночь налета на склады Никваса. «А не подскажешь ли мне, Вилли, кто это там беседа с почтенным Никвасом?» — полюбопытствовал Виталий. «Это есть тон Хуан де Аморалис?» Он хозяин лавка. Дон Хуан де Амаральес переспросил юноша. "Я-я", подтвердил посол. Испанский купец. У него есть книжный лавка и строительный бизнес. Забавно, задумчиво пробормотал юноша. Итак, одного из таинственных русских ниндзя оказавшегося доном Хуаном де Моралесом, он теперь знал, где искать. теперь путём говорить, как вести наш бизнес", сказал немецкий посол. "Нормально будем вести. А говорить сейчас об этом некогда. Дел у меня сегодня полно. Главное, мы уже обговорили, а подробности обсудим потом". "Зачем потом? Время теньки". Я слышал, у вас уже есть свой бизнес, газет. Это теперь наш бизнес. Мы через него пускать сплетня. Позвольте мне сделать первый взнос. Вилли выложил на стол перед царским сплетником пухлый кошель. Виталий взвесил его в руке и по тяжести понял, что он набит явно не медью и даже не серебром. Дольде дело Киев! Что за край? Валятся сами в рот галушки!» Неожиданно для самого себя продекламировал он. «Я не понимаю!» — насторожился глава купеческих гильдии. «А чего тут понимать? Я такой мудрый и гениальный, что стоит мне открыть рот, все норовят в него тут же запихнуть золото, наивно полагая, что я изрыгну обратно его сторицей. «Вилли, и ты думаешь, что на эти жалкие копейки я отдам тебе часть своего газетного бизнеса?» На столе, как по волшебству, появилось еще два таких же кошеля. «Мерси!» — поблагодарил юноша, сдергивая их со стола. «Буду расценивать это...» как авансовый платеж за первую информацию, поданную, можно сказать, царского стола. — А на газетный бизнес, фашистская морда, хлебала не раздевай. Он мой и не продается. — Я, я, я воль, — заволновался посол. — Я согласен, пускай не продается, но какой информации? Виталий перегнулся через стол. И таинственно прошептал. «Рыбка в Великореченске скоро сильно подорожает. Рекомендую скупать оптом. Навар делим на троих. Тебе, мне, ну и царю-батюшке долю откинем. Куда ж без него? Крыша все-таки идет? Идет!» Азартно закивал Вилли. «А нельзя излакать детальной операцией?» Подробности читайте в свежей прессе. О, округлил глазки Вильи Шварцкопф. И главное, учитесь там читать между строк. О, секретный шифр? Совершенно верно. Мы как истинные профессионалы не должны вызвать подозрений у окружающих. Личные встречи могут привести к провалу. И в дальнейшем. Мой гонорар за оказанные услуги прошу отсылать через своих людей на подворье Янки-Вдовицы под видом благотворительной помощи для сирых и убогих. Я сегодня же в целях конспирации организую соответствующий фонд. — Кто ест сирый и упокий? — спросил ошарашенный посол. — Да есть у меня на примете пара подходящих личностей. Шмыгнул носом аферист, прикидывая, на кого ловчей оформить этот фонд. На Ваську с жучком или на себя с Янкой. Короче, если увидите в желтой прессе сообщение «Продается корова», готовьте кошель. В следующем номере будет важная информация. А если там будет написано «Продается табун», то готовьте сразу мешок. Это значит, что следующее сообщение будет просто сногсшибательное. Но я пошел. Дел выше крыши. Связь держим через прессу. Зиг. Хайль. Скинул в ответственном приветствии руку немецкий посол, пожирая восторженными глазами царского сплетника.